Глава четвертая. Свежий доклад разведки поставил на уши половину базы. Двое двухсотых, уничтожение аватары Бога и целой кучи монстров, несколько сотен ликвидированных варваров и продолжение преследования группы темных эльфов. Эко-невидель, правда? Самые же типичные оперативные данные для российской военной базы. «Сирмак! Сирмак!» «Можно вас буквально на два слова?» «Хоть не меня зовут», — решил Антон, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. Вздохнул и постарался сосредоточиться на калибровке. Получалось, к сожалению, неважно. На базе опять творилось что-то безумное, и хуже всего. Это безумие было привычным и, можно даже сказать, обыденным. После службы на вполне себе секретной базе, где все было подчинено порядку и целесообразности, это несколько... Да какой там несколько? Это очень даже сильно выбивало из равновесия. И если после доклада разведки встала на уши только половина базы, то вторую поставила уже командование. В принципе, именно поэтому лейтенант Антон Коробов был спешно выдернут из лаборатории, и перед ним была поставлена задача спешно ввести в строй все имеющиеся в запасе боевые робототехнические комплексы. А имелось их немало. Уран-9, три штуки рехта 2, 6 штук и даже вихрь в количестве одна штука. Правда были они считай новые, а значит неоткалибрнные, недонастроенные под текущий театр действий и вообще неизвестной степени сырости. Особенно это касалось вихря, который по сути являлся бмп3 с башней от бтр82 и до сих пор официально не был принят на вооружение и даже полный цикл испытаний не прошел. Но самое паршивое во всем этом было то, что из всей робототехнической роты наличествовал только номинальный командир первого взвода, лейтенант Антон Коробов. И ведь даже на зловредное начальство не посетуешь, которое услало черти куда. Сам же вызвался, добровольно. Польстился на немалые боевые и ускоренное начисление стажа, а подмахнуть еще несколько подписей о неразглашении велика ли трудность? И так уже этих подписей поставил больше, чем на собаке Блох бывает. В Сирию ту же на полевые испытания катался? Катался. А в Арктике мерз, как слон без меха? Мерз. Ну и куда еще дальше что услать можно? Оказалось, очень даже можно. Аж за несколько сотен световых лет, если верить некоторым слухам. Поначалу даже удивлялся, но уже за первую неделю более-менее свыкся с местными чудесами. Три луны в небе, бегающие по базе девчонки с посохами или звериными ушками. Подумаешь громила в доспехах и с секирами или мечами в руках, так вообще обыденность. Однако, всякие чудеса кончаться даже и не думали. При том, что удивлялись местами даже старожилы, а не по слухам, даже с самыми настоящими огнедышащими драконами успели повоевать. По базе продолжали ходить самые натуральные эльфы, одетая по моде 30-х годов прошлого века молоденькая летчица с лисьем хвостом и римские легионеры. Впрочем, Работу работать все равно было необходимо, как и службу тащить. Как обычно, стойко преодолевая и возникающие трудности. Или даже, лучше сказать, превозмогая. Все равно же армия — это психушка, грёбаная просто по определению. «Сирмак, простите, что отвлекаю вас от столь важной работы!» Услышал Антон уже голос буквально у себя за спиной. Обернувшись, офицер посмотрел влево, вправо, на всякий случай вверх, но никого больше поблизости не было. Не так давно отстроенные боксы для техники были величественны и монументальны, но еще толком не заселены, как людьми, так и вооружением и военной техникой. «Все-таки не мне», — понял Антон. Окликнул его, как оказалось, один из аборигенов, согласившихся сотрудничать с федеральными войсками. Старикан, так и не сменивший свое средневековое облачение, напоминающее то ли ряса, то ли балахон, на форму или нормальную земную одежду. А еще он являлся магом, о чем всем было прекрасно известно. Звали его, кажется, Палакс. Нет, наверное, там еще и фамилия какая-нибудь водилась, но по ней его никто не называл. Ну, Палакс и Палакс. А еще чаще между собой кто Дед Палас, кто Пендальф, кто Бен. Окончательный вариант пока что не прижился. Лейтенант Коробов. Прикрыв ноутбук и уже автоматически нацепив кепку, Антон поднялся с раскладного стула, но козырять все же не стал. Все-таки гражданские, пусть и числящиеся при базе кем-то вроде консультанта. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, сирмаг. Если это вам не составит труда, не просветите ли вы немного коллегу об этом удивительном творении, которым вы сейчас заняты?» «Это ведь голем, я правильно понимаю?» Сиром Антона никогда не называли. Магом, впрочем, тоже это было даже еще более логичным. В ролевиках он никогда не состоял, и в школьные или студенческие годы по лесу, замотавшись в занавеску сложной наперевес, не бегал. Да даже в компьютерных играх, когда доводилось играть во что-то фэнтезийное, он предпочитал мечников или воров, а не чародеев. «А вот подишь ты, сир, маг. Да и к тому же... голем?» «Вы об этом?» Лейтенант указал настоящего у бокса темно-зеленого робота — напоминающего очертаниями слегка сглаженный по углам металлический сундук. Он как раз настраивал дрона, или, как говорят у вероятных партнеров, УГВ, когда и подошел любопытный маг. Для чего их приказали срочно ввести в строй, Антон особо не понимал, да и не особо интересовался. Его дело работу работать, а не албанские вопросы задавать. Не интересовался он, и на кой от дроны вообще здесь завелись, если их не на боевые задания ни даже на охрану периметра не ставили. Скорее всего, одно начальство на земле решило, что дроны могут тут пригодиться, а теперь второе начальство уже на Светлояре озаботилось как-нибудь этим добром распорядиться. Пока его чего доброго обратно не забрали, раз уж не смогли освоить, как любые выделяемые средства. «Это не голем, это уран-9 боевой». Антон осёкся, сообразив, что вряд ли слова «боевой многофункциональный робототехнический комплекс» что-нибудь скажут аборигену. «Ну, в принципе, его, наверное, можно назвать Голевым. Он не живой, он создан людьми, и он выполняет чужие команды, так что, пожалуй, аналогия довольно близка». «Как же меня неизменно поражают такие штуки!» — воскликнул чародей, экспрессивно взмахнув руками. «Просто потрясающе!» Голем, но созданный чистой механической магией без намека на классические чары. Даже гномы, как ни пытались, за века так и не смогли достичь в этой области чего-то большего, чем невероятно сложные заводные игрушки. И, насколько я могу судить, этот голем близок к вашим самоходам, верно? Гусеничный ход, броня, башня с пушкой и пулеметом. А это что за трубы? А греческое наименование «уран» что-то означает или просто так? «А управляете вы этим шедевром с помощью вон того артефакта?» Маг уже указал пальцем на ударопрочный полевой ноутбук, стоящий на металлическом столе, и вполне целенаправленно двинулся к нему с очевидной целью — пощупать. Вот тут уже пришлось вмешаться. Потому как такое нездоровое любопытство было уже на грани шпионажа. То ли военного, то ли промышленного. Измена родине, короче. До двадцати лет с конфискацией по нынешним нормам. Так что аборигена о дорогущей техники пришлось вежливо, но непреклонно оттереть. Впрочем, он, похож к такому уже привык и ни капельки не расстроился. И не то чтобы от консультантов из местных что-то намеренно скрывали. Кого-то, как Антон слышал, вроде бы даже учили стрелять, водить и обращаться со сложной техникой. Да и вряд ли ящики с допотопными ППСами или СКСами отправляли воюющим на передовое отряды спецназа, Местным их передавали, как пить дать местным. Но то высокая дипломатия и официальные поставки. А на бытовом уровне закрывались глаза лишь на всякую мелочь, вроде обмена мелкого бытового неликвида на что-то относительно ценное, вроде дефицитных натурпродуктов, местной наливки и разных безделушек. Ну и на контакты с женским полом полный запрет негласно сняли. При этом самые ушлые доширакусы-повелители пакетированных приправ все-таки умудрились организовать пугающих размеров черный рынок, сбагрив местным тонну земного неликвида и далее закупив с помощью специй что-то более-менее существенное, типа местной ювелирки. Золотые колечки, они и на другой планете золотые колечки. Правда, оная ювелирка ныкалась пока что у самих же местных, так как было решительно непонятно, как это добро протащить на материк. Почему? Ответ был вполне ожидаем — контрразведка. Особисты бдили и усиленно делали вид, что не знают о черном рынке, но за махинации с теми же монетами умудрялись перехватывать быстро и без лишнего шума. В остальном же им хватало куда более серьезной работы, чем трясти каждого солдата за какой-нибудь трофейный кинжал или меч. Но то лишь касательно мелочевки. В остальном же... Особист, курирующий роботизированную роту, капитан Канин, молодежью за глаза, именуемой не иначе как герой империума, не раз и не два подчеркивал, что местным ничего нельзя продавать, дарить или передавать сверхофициально одобренного списка. И лучше лишний раз о земле, о России, а тем более о машинах, оружии, порядке несения службы и тому подобном не болтать вообще. Однако говорил он это посторонних, а колдун вроде как уже почти свой. «Даже российский паспорт уже выдали, как поговаривают. Брешут, наверное?» Так и не разрешив парадокс директив «не пущать и своим можно», Антон в итоге решил все-таки ответить, но в меру. «Я вношу команду в артефакт, тот через эфир передает их машине, и уран их выполняет». Не садясь, лейтенант нажал пару кнопок на ноутбуке, Робот послушно зазвенел гусеницами по бетону, разворачиваясь на месте на 90 градусов. В конце концов, лейтенант ведь сейчас не выдает схему кодирования частот или места расположения антенн и приводов машины. На базе есть и телевизоры, и рации, да связь установлена со всеми постами в округе. Сам-то принцип вряд ли может уже быть секретом. Через эфир... Маг пристально всмотрелся в робота, несколько раз перевел взгляд на ноутбук и обратно, словно что-то высчитывая в уме. Но, насколько я могу судить, ваши маги лишь совсем недавно начали осваивать традиционные преобразования эфира, и рядом с этим големом нет сколько-нибудь сильных его возмущений от вашего последнего заклинания. Так, погодите, теперь запутался уже Антон. Помотал головой и уточнил. «А мы сейчас точно об одном и том же эфире говорим?» «Вот вы сейчас про какой?» «Очевидно же, про магический эфир. Незримую эссенцию, разлитую по всему миру и наполненную магией и верой», хорошо поставленным голосом произнес Палакс. «А некоторые считают, что еще и чувствами, мыслями и едва ли не душами всех разумных в мире. Но это уже новомодная теория, которую даже ее авторы не смогли подтвердить, не притягивая фактов за уши». Маг повел рукой, вызывая порыв теплого ветерка. «Так вот, собственно, любое заклинание, академически выражаясь, есть не что иное, как направленное искажение эфира чужой воли с целью получения материального эффекта, движения, света, тепла. И через этот вот эфир магии передают команды големам, в общем-то. А вы какой эфир имели в виду, коллега?» Обращение коллега и вопрос снова поставили лейтенанта в тупик. А ведь он уже понадеялся, что собеседник знает откуда-то хотя бы самые основы. Ну и как теперь объяснить теорию радиоволн человеку, который, вероятно, и электричество видел только в виде молний? Как бы лучше сказать. Вот для примера возьмем свет. Антон вытащил из кармана маленький фонарик-брелок. Погонял почти неразличимое в полдень голубоватое пятно по бетону. «А вы знаете, что бывает эм, невидимый свет?» «Ну, разумеется. Это такой свет, который...» «Стоп!» Антон осёкся, искренне удивлённый таким ответом. «Что, правда, знаете?» Лейтенант даже сбился с мысли, уже прикидывая, как объяснить средневековому человеку, что такое инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон. Определённо, этот старичок постоянно его удивлял. Хотя, возможно, это опять какое-то пересечение названий» так сказать, семантическое совпадение. Это все-таки не самая большая тайна, и маги не первый век ведут исследования в данной области. Палакс вновь взмахнул рукой, прошелся по бетону взад и вперед. Ему явно нравилась эта беседа. Затем свел ладони вместе, и между ними возникла маленькая, едва видимая радуга. Люди, орки, феери видят и разделяют семь главных цветов. Но ведь есть и другие расы. Хоины и Наги видят в темноте, к примеру, даже когда нет обычного света. Говорят, что некоторые маги из темных фейер тоже могли приобретать такие способности. Правда, достоверных письменных свидетельств и не сохранилось. Маг встряхнул ладонями, развеивая иллюзию. Но в круге среди тех, кто занимается естественными изысканиями, в частности различными телескопами, и исследованиями стекол и призм, есть уже довольно старая теория цветов. Что если красный цвет самый темный, а фиолетовый самый светлый, то есть и другие, еще более светлые или темные, чтобы их не мог увидеть человек, вы или я, но которые могут замечать глаза других рас и некоторых зверей. Коинов или, к примеру... Ага, лейтенант обрадовно кивнул. Да, он все же недооценил местный слаборазвитый мир. Не такое уж местное средневековье и дремучее должно быть. В общем, так и есть. «Тогда мне будет проще. На самом деле таких светлых и тёмных частот, в смысле цветов, ещё очень много. И хотя мы не можем видеть их сами, но можем создавать артефакты, которые их видят и которые их понимают. Можно сказать, они общаются между собой этим слишком низким, слишком тёмным светом. Просто превосходно!» Палакс отчётливо просиял. Было несколько разных теорий на этот счет, как же работает подобный свет. Но на деле их никто так и не доказал. А у вас любой маг знает это просто как обыденный факт? Ну, как сказать, с нынешним-то образованием...» Антон махнул рукой. Затем, припомнив еще совсем недавние студенческие годы, добавил. «Но любой, кто хочет управлять такой машиной, да, обязан знать и разбираться в тонкостях». «У нас в университете профессор, который этому учил...» «Это должно быть был великий маг!» Понимающе покивал Палакс. «Да нет, скорее уж, великий инквизитор. Хм. Ладно, это уже другой разговор. Но вы говорите, что у вас маги тоже передают команды вашим големам через ваш эфир. Я понял, верно?» «Да, именно так». Маг поднял ладонь, затем вытянул в сторону замершего робота. Ведь если можно нагреть воздух у себя в руке, можно нагреть его и в шаге от себя, и в пяти. Просто рассчитать это тем сложнее, чем больше расстояния. Но при наличии времени это вполне возможно. При наличии необходимости, разумеется. Например, обычный легионный маг может создать стабильный огненный шар в ладони за половину вашей минуты примерно. А вот чтобы материализовать точно такой же в десяти шагах от себя – уже потребуется минут пять, не меньше. И это если под рукой есть бумага и абак. Ну или же этот маг преуспел в магии мысли. С големами ровно так же. Маг передает на определенное расстояние последовательность команд для перемещения, но дело это непростое, ведь требуется передать максимально точную последовательность всех действий. То есть оператор, ну то есть маг, отдает приказы напрямую, я правильно понял? «Но... но это же как управлять роботом, свистя ему всю команду в двоичном коде», — забормотал Антон. «В смысле, неужели нельзя сделать управляющий блок, артефакт?» «Делают, разумеется», — пожал плечами Палакс. «Делают, но это и дольше, и дороже. Собственно, так и создают магомеханических големов, и поэтому они так редки. Нужны два связанных артефакта, которые облегчали бы передачу команд через эфир». Примерно как магические зеркала, если вы о таких слыхали. Команды мастер подает в артефакт, а голем их всегда получает даже за сотню шагов. Но приказы все равно отдаются напрямую и полностью. Уточнил Антон. Нельзя просто сказать «подними руку» или «сделай шаг». Нужно вписать длинную команду, какие шарниры повернуть, на какой угол и как быстро. «Да, поэтому мастеров-големов так долго и готовят». Там нужно очень быстро считать, быстрее, чем боевым магам, и заклинания у них даже еще сложнее. А если сделать хотя бы полуавтомат?» Лейтенант уже всерьез заинтересовался этой идеей и тем, как можно ее улучшить. Не то чтобы он был прямо таким большим фанатом программирования и роботов, но ведь сходство же очевидно. «Ну, на принимающей стороне». «Простите». «Ну, забить заранее основные приказы в артефакт внутри машины», — рубанул рукой воздух Коробов. «Не так, чтобы через эфир шла полная последовательность, а только короткое слово, например, шаг. И артефакт внутри воспроизводит записанную команду, а робот, голем, делает шаг. Вы же умеете записывать свои магические команды?» «В принципе», — задумался Палакс. «Нет, это, конечно, сложно, но хотя бы в теории...» Кстати, а вот этот ваш магический эфир, его можно заблокировать? Ну, в смысле, теперь уже лейтенант сделал пару кругов по бетону, пытаясь подобрать слова, помахал рукой в воздухе. Как бы поточнее выразиться? Остановить, заглушить. Да, это возможно. Например, сильная буря в эфире от слишком мощных заклинаний или направленное воздействие. В конце концов, вся система разрушения вражеских заклинаний и снятия проклятий на этом и строится. На работе с эфиром и выпрямлении возмущений в нем. Ну, это люди, маги, это понятно. А, скажем, каменная стена, или гора на пути, или морская вода, они станут препятствием для команды? Антон продолжал наседать на мага. «Стена?» — задумался Палакс. «Стена однозначно нет. Горы — только если в них есть определенные минералы и руды. Довольно редкие, так что этим пренебрегают все, кроме гномов. Море? Ну, тут даже не знаю. Мне неизвестен ни один маг, который пытался бы водить големов или опускать магические зеркала на дно морское». «Ясно. Значит, тут потребуется эксперимент», — пробормотал лейтенант. «Но сначала надо бы посмотреть на те магические зеркала». «Сир Палакс, у вас можно где-то достать книги по теории по созданию ваших големов и магических зеркал?» «Разве что в круге или у какого-нибудь мастера-артефактора в личной библиотеке». «Развел руками маг. В Элеоне таких нет, в столице предела, в Риоке, разве что удастся что-нибудь найти. Ну или попросить имперское посольство передать нужные материалы, а я с помощью добрых богов смогу более-менее перевести это на русский». «А я вижу, что вас заинтересовала эта тема. И это несмотря на совершенство ваших собственных машин?» «Более чем», – оживленно ответил Коробов. «Ведь если мы сможем воспроизвести этот эффект, то открываются потрясающие перспективы. Беспилотники, которые в принципе невосприимчивы к средствам РЭП, экранированию, атмосферным помехам, и могут действовать под землей и под водой без осложнения систем связи. Просто приемник и передатчик, просто и гениально». Ну или даже если мы просто сможем сделать дублирующий канал хотя бы за счет конверсии алгоритмов в звуковую или световую последовательность для передачи, а потом обратно, это уже будет революция в робототехнике. Да что там, вообще революция в электронике и радиотехнике. Связь без препятствий и без помех, даже под водой. А уж если мы сможем устранить переобразующие элементы и передать напрямую электрический сигнал... Что ж, Сирмак... «Похоже, я тоже дал вам пищу для размышлений, так что разрешите пока откланяться». Осознав, что с каждой фразой землянина он понимает все меньше, Макс счел за лучшее отступить. Тем более, что его любопытство было уже более чем удовлетворено. «Что? А, да, конечно. Хотя, если не затруднит, я бы позже еще подошел к вам с парой вопросов. Только надо сначала все обдумать». Уже не обращая внимания на спешно ретировавшегося мага, Антон открыл на ноутбуке блокнот и начал быстро набирать строчки в новом текстовом файле, бормочав полголоса. «Основная проблема — это наполненный магией эфир, которого на Земле нет. Но если передача осуществляется просто через некое неизвестное нам поле, которое на Земле есть, но пустует, тогда мы сможем это сделать», Нужно будет только передатчик и приемник заряжать заранее здесь. Накладно, конечно, но выгоды явно превышают. Нужны аккумуляторы. Что там говорили кристаллы, кажется? Синтетические рубины, сапфиры и алмазы. Но это ядро, а из чего делают сами артефакты? Вряд ли там электроника и полупроводники. Возможно, какие-то редкие материалы, гравировка, полировка, руны какие-нибудь. Громоздко... Возможно. Зато крайне надежно. Ни ЭМИ, ни средства РЭП не окажут никакого влияния. Полная защита от возможного перехвата управления противником. Огромная дальность. А что, с задержкой? Ладно, это тоже в списке вопросов. Надо будет сперва поговорить с магом еще раз, прежде чем подавать докладную. И это лейтенант Коробов еще не слышал о работах по изучению уничтоженных Эрин дронов незваных.